который навязал ему какой-то покровитель бедных артистов, сам поправил штору, которая давно не поднималась, позвал Анисью и велел протереть окна, смахнуть паутину, а потом лег на бок и продумал сейчас об Ольге. Он сначала пристально занялся ее наружностью, всё рисовал в память ее портрет. Ольга в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня, ни кораллов на губах, ни жемчугу во рту не было, ни миниатюрных рук, как у пятилетнего ребенка, с пальцами в виде винограда. Но если бы ее обратить в статую, она была бы статуей грации и гармонии, Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы, овалы размера лица. Все это, в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи с станом. Кто не встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно артистически созданным существом.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 Ходила Ольга с наклоненной немного вперед головой, так стройно, благородно покоившейся на тонкой и гордой шее, двигалась всем телом ровно, шагая легко, почти неуловимо.